Глава 20 Хайвик, сто голов. В лагере восходов. Солдат, который прикрыл меня от стрел, безвольно согнулся у дерева, сильно наклонившись вперед. «Мертв», — скупо сказала Юда и подошла к следующему. «Доблестный воитель повстречался со своим солнцем». Шлемаева чуть наклонился вперед. Я сдержал вздох. Похоже, в Окселе решили, что нашему войску был нужен святой отец, а не командир. «Умер», — еще тише сказала Юда. В этот раз ставленник восходов промолчал. Вероятно, он скорбел опавших. Вероятно, думал, как бы меня поскорее вздернуть, чтобы свалить все неудачи на переговорщика. С тем же успехом он мог думать о том, как тяжело справлять нужду в пластинчатом доспехе. «В таком шлеме ничего не разберешь». Так чего они вам сказали-то, Спросил только подоспевший солдат. Кажется, он был из сотни Маркеля. Бедолага встретил столько злобы, что сразу же притих. Эдельберт все еще подвывал, будто его пронзило стрелами насквозь. Мы их на стене развесим. Урфус, как оказалось, тоже стоял посреди толпы. Каждого, мать, за ноги, за уши. По наружу, зарычал солдат за моей спиной. Его поддержали. Я пришел к стенам просить о мире. В итоге теперь это будет не просто штурм, а настоящая резня. Могло ли на этом проклятом материке быть иначе? Поругавшись, кто-то принялся всхлипывать. Речь шла не только о раненых. Друзья, братья, может, отцы, и сыновья. Никто не хотел прощаться. Я не сразу заметил Рута и не сразу услышал, что он говорил именно со мной. «Ты совершенно рехнулся! Ради какой матушки вы сунулись под обстрел?» Я прошелся пальцами по повреждениям на доспехе. Успеют ли починить до штурма? Вряд ли. Вчера ты причитал, что мы воюем. Я стал стаскивать с себя испорченный нагрудник. Сегодня недоволен, что мы пытались решить дело миром. Приятель посмотрел на меня так, будто собирался ударить. Гневался не он один. Стефан растолкал толпу локтями. «Дюжину потеряли! Вам что, на месте не сиделось? Дюжину!» Все-таки хорошо, что я не взял Рута с собой. «А ну всем тихо!» — крикнул бастард и почти влюбленными глазами уставился на рыцаря, позабыв скулить. Эйв Теннет призвал к молчанию и произнес несколько слов о павших. Фенгист шепотом подсказывал ему имена. «Добродетельно храбрость, как указано самой милосердной матерью». Я не смотрел на фанатика. Посеревшее небо и то интереснее, чем его речи. Эйв не замолкал. Так тень овладевает сердцем. Появляется робко, смело, Силится примелькаться, стать второй кожей. Сама незаметнее, чем блоха. Следует по пятам, прячась от солнца. Стоит ей закрепиться, и всякий станет незрячим. Еще вчера он отличал тьму и свет, а сегодня ходит с тенью, словно помолвленный. Закапывают и то быстрее, чем этот отпевает шепнул Рут, перестав злиться. Боюсь, отпивать, он еще даже не начал. Барн подошел со спины и проворчал достаточно громко. Два солдата перед нами обернулись и нахмурили брови. Я тихо спросил. «О чем он? Какие тени?» Наемник выпятил нижнюю губу, размышляя. Рут укрылся за спиной солдата и отпил из фляги, а потом подсказал. «Раньше их называли чудесами». Барн без особого интереса уточнил. Это еще где? Там, где других чудес никогда и не видели. Рут вытер губы рукавом. В Иритании на болотах. А и на Верции». Барн безразлично уставился на западный холм, где по всей видимости и начиналось Эритания. В его замечании не было нетерпимости к чужакам. Я подумал, что наемнику все одинаково плохи, за кого заплатят, тот и враг. Дьявол с ними с чудесами. Я начал путаться. «Про какие тени он говорит?» Рут невозмутимо добавил. «Тени — это тьма, которую принесли с собой боги». «Нижние боги», — поправил Барн. «Те, от которых отреклись». «Да помолчите же вы, ради всего святого!» — испуганно процедил молодой солдат из «Сотни Стефана». «Должно быть, его мальчишек секли по вечерам за любую провинность». Тени, целое море богов, какие-то чудеса, мать с двойным солнцем. И как восницы не путались в своих заблуждениях. «Какая чушь!» — прошепел я, когда солдаты отвернулись от нас. Эйв поднял руку и жестом обвел толпу. «Там, где забыто добродетель, гаснет любой свет. Во тьме и рождаются мастера лжи, нижние боги. Коварство их не знает границ». «Человечество пало однажды, вынесло горький урок и с тех пор тянется к свету». Рыцарь широко раскинул руки, будто пытался обнять целое войско. Добродетель на память, что спасет нас от теней!» Господина Эйва явно не учили тому, что тени появляются лишь там, где светит солнце. Могилы выкопали совсем неглубокие, а после сразу же отправились ужинать, играть в карты, драться и обсуждать все подряд. «Вот она, доблесть. Один вечер, и уже никто не вспомнит про твою храбрость и добродетель». Воспользовавшись вечерней суетой, я подошел к Эдальберту. Руку ему перевязали для вида. На ткани даже не темнела кровь. Он забыл изобразить страдания. Сидел и уплетал мясо прямо со сковороды. Уплетал больной рукой, которая раньше висела плетью для Эйва и Урфуса. «Пора», — сказал я, подсев с другой стороны стола. Эдельберт подскочил на месте и стал взволнованно вертеть головой по сторонам. «Что, уже? То есть, я думал...» Бастарт не сразу сообразил, что выглядит нелепо и может привлечь внимание. Он рассеянно приземлил задницу обратно на скамью. «Сегодня и завтра», — уточнил я. «Медлить нельзя». Вилка наколола несколько кусков тушеной дичи и поднялась наверх. Подражав, в воздухе опустилась к сковороде. «Ясно, да», — бастард закивал. «Яснее некуда, но послушай, как мне их убедить?» Стоило задавать эти вопросы гораздо раньше. «То есть меня ведь спросят, верно? Почему, да как? Сам знаешь». В волнении Эдельберт становился еще более невыносим. «Нужно что-то весомое, надежное, на что можно положиться». Я помедлил. «Скажите, что один из гарнизона на нашей стороне». «Что?» Повторил бастарт и задрал подбородок. Я не который? Никакой фантазии у солдат. Я придвинулся и сказал совсем тихо. Тот, что плюнул в меня со стены. Эдельберт широко распахнул глаза. А! -а, -а так это был сигнал! Он почесал затылок. В нем, как всегда, проснулись трусость и сомнения. Здесь могло помочь только одно. Я медленно поднялся и с почтением произнес. Полагаюсь на вас, господин Эдельберт. Поздний вечер. Лагерь восходов. У палаток веселился мой отряд. Раздобыли карты, погрели вино. Я молча встал возле костра и обвел всех суровым взглядом. Веселье поубавилось, и на какое-то время стало тише. Новобранцы глядели на меня, как мыши на удава. «Чего ждем? Отбой!» — сказал я. По счастью, никто не спорил и не торговался. За пару минут почти все попрятались. Смотреть за костром остался Ловкач, единственный, кто ухаживал за своим оружием. Копье блестело, острая грань указывала в небо. Возможно, так он и переживет штурм. «Я на дозоре, сир», – испуганно заметил Ловкач, когда я посмотрел в его сторону. «Все верно, тебе шуметь можно», – на всякий случай уточнил я. «Если придут враги». Со стороны палаток послышался шорох, а затем уверенная наглая поступь. «Дьявол! Я же сказал, отбой!» Из теней леса показался Рут. «А!» — я потер глаз тыльной стороной ладони. «Это ты? Что еще стряслось?» «Что-то в нем изменилось. В походке, в выражении лица, хоть приятель до того явно выпил. Казалось, я видел его таким несколько лет назад. Когда это было? Где?» Рут почесал редкую щетину и цыкнул зубом. Посмотрел в сторону палаток. «О, я не отниму слишком много времени у вашего благородия!» Он даже не улыбнулся. Я вспомнил, когда так было в последний раз. В Криге. Перед тем, как мы начали убивать. Повернувшись лицом к приятелю, я осторожно кивнул, не зная, что ответить. Мы отошли от костра, где нас могли услышать. «Слушай внимательно. Ночь — мое время. И не только мое». Рут бросил быстрый взгляд туда, где я ставил палатку. «Я видел следы в лесу, когда мы стояли у реки». «Видел, кто выходит из лагеря? Эта женщина тебя погубит». «А, Кари!» — я выдохнул с облегчением. Улыбнулся, постучал двумя пальцами по фляге и ткнул ими же в сторону Рута. Так и подержал. Рут не сразу сообразил, что я имел в виду, а потом начал оправдываться. «Да я пью, считай, с младенчества, и ничего, живее всех живых!» Развернувшись к своей палатке, где меня ждали, я сказал чуть тише... «Вот и посчитай, сколько лет я трахаюсь. Простые числа». Я обернулся на палатку с нетерпением и добавил. «Как видишь, все еще дышу». «Ты знаешь, что я не об этом». У каждого умника в лагере находились свои соображения о том, что мне стоит делать. Вот теперь и в портки полезли наводить свои порядки. Я остановился. «Ты бы так гвозди искал». «Девчонка твоя из местных». Рут довольно быстро оказался рядом и говорил едва слышно. «Нашлась будто сама собой, хороша во всем, вечно рядом крутится. За такую красоту в криге убивали. Простые числа, дружище, складывай». От пьянства одни проблемы. Я шагнул еще ближе, и говорил так же громко. «Слышу уже в который раз, мои подруги, мое дело». «Не, не слышишь», — упорствовал Рут. Зашуршала ткань палатки, и Карри высунула нос на улицу, а после всю голову. Очень красивую голову, хоть волосы и спутались после сна. «Не вздумай в это лезть!» — мое предупреждение звучало как приказ. «Я не нуждаюсь в помощи». «Ага, все схвачено, приятель!» Рут отпил из фляги и показал пятерню, начав загибать пальцы. «Как в Ставнице, верно? Как в Криге? Или, может, как сегодня на холме?» Карри громко зевнула. Я стиснул зубы, мудрецы, один другого краше, будто в этом краю можно спастись от опасности, сидя вдали, в уютном углу, опасаясь каждой тени. Нет, ты шагаешь в самую темную чащу и становишься настоящим кошмаром. Я задрал подбородок, посмотрев на приятеля сверху вниз. «Ты что же думаешь, я дитя? Гребаный кролик, которого сожрут волки, а?» Я прищурился и сделал шаг назад. «В клетке лучше и безопаснее, скажешь? Лучше бы я не вылезал из поместья моей семьи!» Рут смягчился, поднял ладони и сказал чуть теплее. «Послушай, я просто... Немного веры, друг. Совсем немного!» Я с силой сжал его плечо. «Большего я не прошу!» Он скривился так, будто я попросил у него в долг тысячу золотых без возврата, покачал головой и, не прощаясь, отправился со своей подругой в ночь, Сливянка портила его куда больше, чем меня, все женщины мира. Под тканью палатки все было как обычно. Островок надежности и покоя, прекрасная женщина без одежды, теплая постель, немного хлеба с солониной, если мы будем голодны, и походная свеча, фитиль в лампаде, которым мы ни разу еще ничего не подожгли ночью. Я скинул влажные сапоги у полога и пошевелил пальцами ног. Страшно устал, всего один раз поднявшись к замку. Не хотелось и думать о том, сколько сил потребуется на штурм. «Вы сегодня поздно», — вздохнула Кари и подтянула одеяло выше, к шее. Протащив кувшин с гретым вином, я опустил полок и стал вглядываться в полутьму. «Вы? Это ты кому?» Кари прижала ладонь к губам и вытаращила глаза, будто забыла мою просьбу. С памятью у нее все было в порядке. Казалось, ей просто нравится эта игра. На игры у меня уже давно не было никакого настроения. «Прости, все время забываю», — улыбнулась Кари, свободнее разлегшись на постели. «Явно для того, чтобы коснуться меня коленом», а потом добавила, чуть нахмурившись. «Твой друг, он выглядел странно. Я слышала, вы спорили. Что-то случилось?» Я деликатно подвинул ее ногу. Хотел присесть так, чтобы расслабить спину за целый день. Возможно, я не смогу расслабить ее до самого утра. Или дольше. И я снова забыл кружку снаружи. О, дьявол! Последнее время ему везде мерещатся враги. Я покачал головой. Пьянство его совсем погубит. Кари задумалась и рассеянно погладила себя по руке, будто успокаивая. «Мой отец умер за столом. До сих пор помню его розовое лицо». Вздохнула она. Даже расстраиваться у нее получалось очень красиво. «О, прости, я расстроила тебя. Нет, так не пойдет». Она прижалась всем телом, и я неловко приобнял ее, пытаясь не уронить палатку. «Давай подумаем, как помочь твоему другу?» «Проще взять замок, чем отлучить пьяницу от его страсти. Я пообещал. Как вернемся в город, я его привяжу к бочке с водой. Пусть привыкает». Карри вымученно улыбнулась и отвела глаза. Тонкие пальцы принялись расшнуровывать мою одежду, и я бережно взял их в свои ладони. Подержал. «Нет?» — так же грустно спросила Карри, словно кому-то искренне может быть в радость совокупляться с грязным солдатом. «Я устал, как мертвец. Не я один, признаться. Всем хватило. Завтра начнут ставить трибушет. Я потер уголки глаз». «Бато заортачился, и теперь нам придется стоять здесь хоть до следующей весны». Кари поджала губы. «Как долго?» – страх исказил ее лицо. «Ну а что, если на нас нападут?» «Вы, то есть ты...» «Нападут, конечно». Я также устало кивнул и взболтал кувшин, а затем поставил его в углу. «Но приказ есть приказ. В штабе уже все решили. Кроме того, из Оксала отправили подмогу». Дней через пять они будут здесь, и тогда долы пожалеют, что прибыли на всхолмье. Я ухмыльнулся. А мы пока воспользуемся затишьем и расчистим площадку для обстрела. Вряд ли долы в ближайшие дни пожалуют к нам в гости. Кари усиленно закивала, прикусив нижнюю губу. Я удивлен, как они до сих пор не заметили, какой бардак творится в каждой стороне лагеря. Скорее всего, у них тоже что-то не ладится в рядах. На этих словах ее лицо совсем погрустнело. Еще полгода назад, когда мы впервые делили постель, я думал, что ей крепко достанется. Есть вещи, которые уже никак не изменить. Я предупреждал, что дело кончится плохо. Упрямство в ней было даже больше, чем во мне самом. Встретившись взглядом с Карри, я очень осторожно повторил то, что говорил ранее. «Я бы хотел, чтобы ты собрала свои вещи и вернулась в город». Она приподнялась на локтях, и шерстяное одеяло сползло с правой груди. «Нет, даже не так. Ты должна уйти!» Я вытер стопы относительно чистым полотенцем. «Бестолковое занятие, учитывая то, что сапоги не просохнут за одну ночь». Вздохнув, я добавил. «Война не место для женщин. Ни для чего хорошего, если быть точней». «Вот как!» Карри опустила голову. «Значит, мне нужно уйти?» Повеяло спором на ночи. «Ты опять не согласна?» Я устроился поудобнее, подтянул к себе поднос с кувшином и умывальный черпак. Начал лить в него разбавленное вино, уже остывшее. «Думаешь, мы все обнимемся и разойдемся по домам друзьями?» Кари игриво прищурилась, будто совершенно ничего не поняла из того, что я сказал, и осторожно положила руку на мой бок, поглядывая на вино, которое я поднял к подбородку. «Я думаю, у вас, у тебя большое сердце». Я чуть не подавился. Посмеялся, покачал головой и устроился так, чтобы пить полулежа. «Сердце, — говоришь, — было время, когда я бился честно и не давал взяток». Глаза кари блестели в полутьме. Потом мне помяли ребра и отняли меч, накормив землей. Поморщившись, я выпил еще. Ступив на земли волока, я пытался беречь чужих детей и не хотел крови. Дети напали первыми, подсторожив нас у воды. А позже другой мальчишка перерезал горло моему коню за пару серебряков. «О!» — нахмурилась Кари. «Вчера я попытался заключить мир с Батом, снял шлем у ворот замка, обещал свободу и коней для гарнизона, предлагал выход на восток». Ее глаза широко распахнулись. Я отпил еще и продолжил. «Нас угостили стрелами». Она молчала. Я не ждал ответа. «Что тут еще сказать?» Я дернул плечами, сдвинув сверток одежды, который использовали в качестве подушки. «Может, я и не прочь побыть добряком, но остаться живым мне хочется куда больше». За тонкой вощеной тканью храпела солдатня. Все мешали друг другу. Убийцы, бывшие каторжники, контрабандисты, воры, лжецы. Только такие и выживают в восне. Чистеньких тут нет. Все чистенькие давно кормят червей в этом краю. Я такая же грязь. Тусклый свет от походной свечи заиграл на прекрасном женском лице. Прикоснувшись к щеке кари, я с облегчением подумал. Нет, слава всем богам, я гораздо, гораздо хуже. Поле у в всхолмья, разделившее лес. Рассвет только-только мазнул горизонт. Синяя пелена, предвестник восхода. Лучшее время для резни. Я облизал обветренные губы и погладил древко копья. «Потерпи еще немного, приятель!» «Господин Хайвик!» — зашептал безмозглый стрелок из сотни вирма, отсиживаясь в высокой траве. Я не отвечал. «Разговоры перед боем для слабых, тех, кто боится сеять смерть. Все войско смотрело в одну точку, на три дерева, сросшиеся у корней, три дерева в первом ряду леса». Их черный силуэт приковывал взгляды, по кронам расползался блеклый синий свет. Среди деревьев зияли пустоты, а должен был появиться Невик и подать сигнал. «И где его носит?» Эти недоумки из разведки все еще копошились с той стороны леса. А может, не копошились и были давно мертвы, и тогда эта наглая мышка ответит за все сполна. Если, конечно, ее тоже не убили. В любом случае, после боя можно будет отыскать ее тело, отделить голову и поставить в поле. Ни в одну шлюху еще не было вложено так много времени и сил. Я, хайвик 100 голов очень устал разочаровываться в людях. — А что, если у них ловушки, господин? — снова потревожил меня стрелок Вирмы. — Если бы это было так, весь лагерь восходов бы уже очнулся и началась бойня. Пока слышались только сонные песни ранних птиц, скрип старой лиственницы и шелест листьев на ветру. А, нет, еще какой-то идиот шмыгал носом. Господин, а что если... Еще одно слово, и я покажу твою голову солнцу. Я услышал, как недоумок набрал воздуха в легкие, но успел одуматься и окончательно притих. А следом из-за деревьев показался Невиг и быстро помахал рукой. От неба к земле, от востока на запад. Все чисто. Дорога на штаб открыта. Погнали!» Я оскалился, и стебли зашевелились. Все поле пошло волнами. Моя сотня выдвинулась первее всех. В каждом я был уверен, как в себе самом. Ни один из восходов не проснется с целым горлом. Никто не дождется подмоги от папочки из Оксала. Потерпи еще немного. Может, если кто из отпрысков Гадари пожалует к замку, я лично смогу проводить его к працам И посмотрю пару дней, как портится его лицо под летним солнцем. Пальцы снова прошлись по древку. Рано. Пока рано. Коротким копьем собирается урожай. На среднее древка сажают предателей, шелюх и родню еще живых врагов. На шесте длинном, как для конного турнира, остаются головы сиров, рыцарей и господ. «Большая честь! С длинного шеста хороший обзор!» За моей спиной сомкнулись ветви. Темным ручьем войско влилось в гущу леса. А мышка оказалась права. Лагерь восходов выглядел хуже, чем стоянка когорты в Иритании. Бардак и разруха. Выгребная яма слишком близко к котлам и припасам. Палатки ставили как придется, а шатер вдали стоял с божьей помощью. Кренился влево. Повсюду валялись испорченные доски, разбитые кружки, расколотые ведра и обрывки тряпья. Костры жгли на каждом углу. Возможно, оставив мы врагов на пару дней, те бы сожгли друг друга, выполнив нашу работу. Я усмехнулся и вцепился в древко. Крепкий храп из десятка глоток, поскуливание во сне. Восходы не знали, что пора встречать гостей. Все шло как нельзя лучше. По пути к шатрам я увидел трех мертвецов в одежде восходов. Те, кому не повезло стоять на дозоре. Один солдат удивленно таращился в сторону поля. А как удивленно будут таращиться его сотники, когда выяснится, что никакого обмена пленными не будет. Самая лучшая часть войны – жатва после боя. «Все чисто», – жестом показал Невик и повел нас дальше. «Рва с этой стороны не было, как и рассказывала мышка. Мое лучшее вложение в волоки». «Никогда не имей дел со шлюхами!» — грозилась сестрица, выпивая по вечерам. Просто ей никогда не приходилось возиться с наемниками. Или годами воевать, не зная ласки и тепла. Или состязаться с врагом, у которого одна слабость. Красивые девки. Мы приблизились к штабу. Мышка с надеждой смотрела на солдат, и я подумал, что отпускать ее после дела — наибольшая глупость, которую я мог совершить. Такая смышленая девка пригодится, да еще не раз. Я повернулся в сторону поля и не увидел его за деревьями. Глубоко зашли. Самое сердце лагеря. Все, как и докладывали. Пехота с копьями окружила единственный выход из леса к нашему войску. У восходов почти не было кавалерии, но осторожность спасала мне жизнь куда чаще, чем пренебрежение к врагу. Люди делятся на два типа. На тех, кто снимает головы, и тех, кто сохнет на копье. Храп не стихал. Когда войско проснется, уже будет слишком поздно. Разбитые, сонные, не надевшие доспехов солдаты – пища для ворон. Мои люди окружили штаб и ощетинились копьями. Обезглавить войско уже половина победы. А даже если дела пойдут чуть хуже, всегда можно отступить. Где мы поставим голову Урфуса, этой падали? Лицом к Оксалу на главной дороге встречать подмогу? Или, может, уже подсохшую повесим рядом с флагами над замком. Урфус как-то сказал, что я слишком молод, чтобы вести людей. Вот-вот я скажу ему, что он слишком стар, чтобы жить. Вини повел людей к центральному шатру. Он пригибался, как лиса перед прыжком. Восходы зачем-то покрасили тряпки на острове, вывели двойное солнце с двух сторон. Дети с палками, а не воины. Винни поднял полог копьем, откинул его и беззвучно прошмыгнул внутрь. За ним проскочили еще трое. Послышался хруст, а затем крик. Он также быстро оборвался хрипом. Я улыбнулся, когда Винни и его помощники выскользнули обратно. Окровавленные копья в руках делали их только краше. Рядом с главным шатром стояло еще пять палаток и два шатра поменьше. Копья входили в ткань, окрашивались в черный и выскакивали обратно. «Сир?» Вдруг позвал меня капрал Хикс. Удивление на его лице не предвещало ничего хорошего. Несколько палаток оказались пустыми. Ближнюю уже проткнули с четырех сторон, а криков не было. Как и крови на клинках. Я окинул взглядом лагерь. Оставленные костры еще тлели, а на углях покоились грязные котелки. Казалось, будто целое войско смыло волной, а земля уже успела просохнуть. Вместе с дозорными я насчитал всего семь тел. Я быстро подскочил к главному шатру, откинул полок и увидел там двух мертвецов. Третий ублюдок еще не обмяк. Дрожащей рукой он показал мне средний палец, то ли задыхаясь, то ли посмеиваясь. Обычный солдат, весь в перевязках. Ни урфус, ни рыцарь, ни чужеземец. Обычная черни, грязь под ногтями. Зарычав, я бросился прочь из шатра. Мышка стояла, выпучив глаза, будто ничего не знала, будто... «Ты вероломная сука!» — выругался я и крикнул своим. «Назад!» Что-то зашелестело в лесу. С поляны послышался низкий вой, сигнал от Вирма. Враги! Отступать назад еще опаснее, чем пробиваться вглубь леса. «А-а-а!» закричали люди. В шатер воткнулись стрелы. Весь строй ощетинился. Кому-то повезло больше. Успели укрыться щитами. У кого-то никаких щитов и не было. «Строй!» — рявкнул я, но было поздно. Запутавшись в штандарте восходов, навстречу бежал наш солдат. Из его спины торчала стрела. Кто-то схватил меня за плечо и потянул на себя. Я ударил топором на отмаш и услышал знакомый крик. «Капрал Хикс, собака его раздери. Со всех сторон слышался звон стали, вопли и боевые кличи. Пригнувшись, я побежал по памяти во хвосте войска к поляне. Штаб снова накрылась стрелами. Одна просвистела возле шлема. Ублюдки и не ложились спать. Солдат восходов в хорошей кольчуге перегородил мне дорогу и замахнулся топором. Я толкнул его, отпихнул с дороги, ударил щитом по шлему. Две булавы уронили врага. Вини со своим помощником прикрывали мой отход. Когда все пошло не так, небо посветлело. Из-за деревьев появлялись враги. Ровные серые полосы железа, стёганок и кольчуг. Я расталкивал солдат. Своих, чужих, на пути к поляне. «Назад!» Отступая, я колол зазевавшихся врагов в спину. На войне все всегда проще, чем в жизни. Когда дела плохи, важно уйти самому. Увести как можно больше людей. Выжить. «Их сотни!» Проревел Винни и откинул солдата, который пытался подрезать мне ногу. Нас зажимали с двух сторон. Узкий коридор, полный пихающихся и дерущихся воинов, смыкался. «Отступаем!» — кричал я, но команда тонула в лязге металла, в чужих криках. Коридор между телами почти сомкнулся. Стоило отступать в сторону дороги за лесом. «Где, черт, дериносит носит Вирма?» Дорогу снова перегородили. Два юнца в стеганках хватались за оружие так, будто стояли на ногах исключительно по божьей милости. Левому я рассек череп под глаза долба, правого уронил на землю и отдавил яйца. И бежал вперед, бестолково выкрикивая про какой-то строй, когда враги уже смешались с союзниками. «Строй!» «Когда я показал этой суке, что слаб!» Лезвие оказалось перед лицом так же внезапно, как выскочил из-за дерева его владелец. Я поднырнул под клинком и побежал прочь, по пути схватив союзника. Поменялся с ним местами. Услышал, как его ранили, но не обернулся. Главное — вернуться, вернуться и... «Стой, собака!» — кричали то ли мне, то ли удирающим союзникам. Молодой враг запрыгнул на Невига и давил клинок к его горлу пробегая мимо я прорезала острием копья стеганку ушей солдат вскрикнул схватился за покрасневший ворот и невик повалил его на траву щелк есть звук который ни с чем не спутаешь выстрел из драных арбалетов чертов залп мои люди попадали как пьяные на льду падали слева и справа падали за моей спиной завыл но его агония только началась а Я не оборачивался, все поняв по звуку. С болтом в желудке еще можно промучиться целые сутки. Подавив желание повернуться, я просто бежал, петлял между деревьями. Если увидишь, как в тебя целится отряд стрелков, ноги могут занеметь, откажет разум. Крик Вини оборвался. Есть два типа людей, и я не хочу потерять голову. «Вали их! Вали!» — рычал знакомый голос. а. Щелчок, крики, тишина. Петляя между палатками и стволами, я наткнулся на кого-то в керасе. Зарычала из шлема, словно там поселился степной волк. «А -а -а -а Секира вошла в молодой дуб и расколола кору. Я отшатнулся, побежал левее, провел копьем по ноге в серых подштанниках, ударил в спину следующего бойца. Сзади кто-то упал. «Ронять врагов и не падать самому – простое дело. Не так-то просто поймать хайвика, самого ловкого сотника долов». Я бежал и отбрасывал с дороги тех, кто стоял ко мне лицом, убивал со спины, колол в бока, подмышки и в затылке без шлемов. Восходы всегда плохо встречали копье. Разруху в лагере дополнило множество тел. В тонких грязных стеганках, в старых кольчугах, в кожаных нагрудниках и поножах, мятых бригантинах и просто порванных рубахах на голом теле, в сером цвете и в болотном. Враги и друзья. Сколько голов пропадает зря. Вдали показалась поляна, уже залитая утренним солнцем и наводненная врагами. «Нет!» — прошипел я, замедлив шаг. «Нет! Нет!» Вирму лепетывал в сторону леса под западным холмом. «Предатель! Вшивый трус! Хуже чертовой шелюхи! «Назад!» — кричал я так, что горло раздирало от боли. «Назад!» И сам не знал, где здесь зато а где перед. Все смешалось. Слева проскочил кто-то из наших, схватив копье двумя руками и заехал древком мне в ногу. Я пошатнулся. Меня толкнули справа, и я рухнул на одно колено. Откуда-то появилась спина солдата, подалась на меня, повалила на землю. Что-то острое впилось в бедро, застряло в пластинах. Защита хрустнула, и острие порвало ногу. Я вскрикнул, а солдат, поваливший меня, кричал еще громче. Кричал недолго. Чужая кровь просочилась под нагрудник, заляпала штаны. Солдат восходов вытащил старое кривое копье и побежал за кем-то. Снова ударил. Задыхаясь под чужим весом, я терпел боль. Наших становилось все меньше. Ублюдки все знали. Зашли в тыл, разделили нас, как стайку трусливых рыбех. А еще их было гораздо больше с самого мать его начала. «Дерьмо!» – прошипел я, скидывая из себя мертвеца. «Сто голов тебя прозвали», – дымил трубкой сотник Пит. «Одна голова за сотню соображает, так-то?» «Поганая лесть!» «А я поверил! Поверил, дурак безголовый!» Эй, Теннет, верный слуга милосердной матери, его люди всегда берут пленных. Берут ведь так. С одной ногой долго не пробежишься». Лежа в грязи, подвывая от боли, я схватился за крепление на нагруднике. Принялся остервенело их выдергивать. Одно, два, четыре. Мимо пробежал Невик, не заметил меня, споткнулся и покатился по земле, скрывшись за деревьями. За ним бежали трое. Я отполз к кустам, от листьев тянуло мочой и кислой рвотой, но именно там я избавился от доспеха. Затем стащился сапоги с дорогим кантом на подгибе, скинул пояс с оружием, оставив только кинжал. Потом избавился от шлема, бросил щит и копье, расстегнул по ножи и не смотрел на бордовое пятно. Слишком широкое, слишком плохое, чтобы на него смотреть и не думать о смерти. Я перевязал ногу обрывком штанины, стараясь не выть. Затем прополз по грязи, намочив рану и брюхо. У следующего ряда стволов нашел солдата, что прислонился к дубу и зажимал порез на животе. «Господин Хайвик, пома...» Кинжал вошел ему под челюсть, и парень замолк, удивленно уставившись на мою руку. Его ладони скользнули по бокам и расслабились на земле. На животе зияла глубокая рваная рана. «Есть два типа людей». Я быстро осмотрелся. Солдаты сражались у палаток, сражались за деревьями и даже у куста, Никто не смотрел в мою сторону. Стащив с тела дешевые солдатские сапоги, я с трудом натянул их на ноги. Маловаты. Хорошо, что мне в них не придется долго ходить. Пригодился и плохой шлем, закрывавший верхнюю половину лица. А вот оружия при солдате не было. Гребаная нога болела так, что я рычал, ползая по земле в поисках клинка, который меня не выдаст. У тех же кустов нашлась булава, испачканная в крови, с дешевой рукоятью из старого дерева. Я не успел ее подобрать. «Уходят! Там!» вскрикнули за деревьями, и я услышал конницу. Кавалерия добивала тех, кто добрался до поля. Я пополз в сторону, откуда выехали всадники. Там, где держат коней, не всегда может остаться дозор. В пылу битвы... кинжал больно терся о лодыжку. Зря я положил его в сапог. По лесу кто-то бегал, и дважды я чуть не попался. Лежал, уткнувшись лицом в грязь, и ждал, пока шаги стихнут. «Нет ничего лучше, чем кустарники в густом лесу». «Слава двойному солнцу!» Прошептал я, когда увидел конский круг за деревьями у перевязи. Лошадь не запрягли, оставили так, привязав к молодому дубу. Старая кобыла сгодится для небольшой повозки, на такое не отправишься в бой. По счастью, в бой я совершенно не рвался. Кобыла спокойно щипала траву и шевелила ушами, как ослица. «Красавица!» Улыбнулся я, подползая к дубу. Кто-то из снабжения восходов вставил ведро с водой у двух скакунов напротив и сквернословил. Мои пальцы быстро вытащили нож, так же быстро подрезали веревку у дерева. «Далеко собрался?» — жизнерадостно спросил кто-то за моей спиной. Я медленно повернулся, спрятав кинжал в рукаве. В десяти шагах стоял, прислонившись к осине боком солдат восходов. На его поясе болтались сразу два ножа и удивительно большая фляга — Кроме ножей у солдата не было ничего, будто он и не бился в лесу. Может, стрелок? На его лице застыла дружелюбная улыбка. Он не отпускал бороду, как обычно делают в походе. Шансы на милосердие велики, поскольку я все еще жив. А еще, похоже, он меня совершенно не знает. Заметил у поля, проследил до самой стоянки. — Я сдаюсь, сир! — залепетал я, поднимая руки. Отпустил кобылу, веревка упала к ногам. «Пусть подойдет ближе, пусть сделает еще несколько шагов». Солдат пошел навстречу, а затем, будто опомнившись, свистнул в пальцы. «А?» — сначала послышался удивленный возглас, потом треск ведра и шум разлитой воды. Тфу ты! Подсобика! Тут у нас враг приполз!» От меня не отводили взгляда. «Где?» — поднялся на носки конюх. «Милосердная матери и ее солнце, и правда! Веревку возьми!» подсказал солдат, потянувшись к фляге на поясе, и отдернул руку, будто обжегся. «Только поторопись!» Я сидел, собираясь силами, поднял руки так, чтобы никто не заметил ножа в рукаве, стоял чуть боком к солдату, который меня приметил. «Нашел! Бегу!» Зачем-то объяснял каждое свое действие конюх. Еще и споткнулся дважды, не заметил ведро, которое сам же и уронил. «Мальчишка-конюх бесполезен». «Первым я зарежу солдата». «Кряпко держи, я свяжу», — сказал он и запахло с Пьян. «Вот это удача!» «Да-да, сейчас только вот...» Я резко ударил конюха под колено и чуть поднялся на здоровой ноге для упора. Выбросил руку вперед, обхватил рукоять кинжала, а левой уже потянул солдата к себе. Тот пошатнулся, распахнул глаза и толкнул меня ладонью в лицо, отвернув голову. Но я и так помнил, где его горло. «Хрясь!» — острие пронзило плоть, царапнув кости. «Ах!» — неправильный звук. Кровь полилась в рукав. Я повернул голову, потерял равновесие, и солдат упал на меня сверху, придавив. Он зарычал. Зарычал и я, но от разочарования. Острие вошло в ладонь, едва задев шею, не дойдя до вены. Чуть-чуть не хватило. «Вот дерьмо!» Я потянул рукоять на себя, но пальцы солдата сжались у гарды, Его дружелюбные глаза распахнулись, улыбка превратилась в яростный оскал. Он рычал и смотрел мне в лицо, будто вцепится зубами в горло. А потом что-то с силой ударило по виску, и я обмяк. «Вы в порядке?» Темнота, вспышки света, расплывчатый силуэт солдата с кинжалом в ладони. «Ах ты!» Конюх злился больше всех. «Хрясь!» Пришла боль в ребрах, в животе, в груди. Я смотрел, как опускается чужой сапог и поднимается вновь. «А Я схватил ртом воздух, даже не пытаясь разогнуться. Еще удар. Есть два типа людей. И первый уже перевернул меня ногой со спины на живот, а затем наступил на голову, вдавив в землю. Я уперся щекой, чтобы хоть немного видеть врагов. Мой кинжал уже оказался заткнут за чужой пояс. «Хорош!» Протянул солдат, судя по голосу, все так же скались, будто я развеселил его, потешил. Стопа переместилась с затылка на щеку. Дышать, когда чужая нога давит на лицо, погрузив ноздри в мягкую грязь, получалось только ртом. На руках торопливо собрали узел. Нога заледенела, начала отниматься. Я не сопротивлялся. Затянул? Крепко? Да. А потом земля отдалилась, меня повернули лицом к небу. Солдат уселся на мне, схватил за воротник и притянул выше. С чужой ладони сочилась теплая кровь. «Знаешь», — заговорил он, и от дыхания страшно разило выпивкой, «в Эритании я любил потрепаться с такими, как ты». Его большие глаза прищурились, сделавшись узко длинными, как удремавшие змеи. «Мы говорили очень-очень долго, пока в них не заканчивалась жизнь, да? Сечешь?» Я стиснул зубы и на всякий случай покивал. Солдат оглянулся на конюха. Мальчишку трясло от одного вида крови, а затем с явной неохотой слез с меня. Поглядел на пробитую ладонь и даже не поморщился от боли, а потом схватил меня за волосы уже здоровой рукой и вытянул на ноги. В два шага оказался за спиной и прорычал почти на ухо. «Тебе свезло, что я уже давно не скучаю по тем временам». Он больно ударил по спине, явно оставив кровавый отпечаток. «Двигай!» «Но моя нога!» «Тогда ползи!» Когда я повернул голову, солдат снова дружелюбно улыбался и, наконец-то, стал перевязывать руку. «Ни одна битва не проиграна, пока ты жив», — говорил Пит. «Интересно, жив ли он сам, когда дело так плохо? Среди пленных, которых проводили мимо, я не увидел хорошо знакомых лиц». По дороге меня били проходящие солдаты. Не сильно, ни насмерть, ни чтобы покалечить. Забавы ради или из мести. Восходы даже этого не умели как следует. Бьют, чтобы не встал, бьют, чтобы показать силу. Эту вероломную шлюху явно мало били. Надеюсь, моим ребятам хватило ума раскроить ей череп, когда на нас напали из засады. В лагере началась тихая жизнь». Восходы грузили мертвецов на телеги и вывозили их на поляну, чтобы Вирм хорошенько посмотрел на старых друзей. Мертвецов оказалось куда больше, чем раненых. Меня тащили туда, где не было других пленных. Узнали? Нет, быть не может. Мой конвой остановился. У бревна рядом с уже разведенным костром стояли враги. Вернее сказать, один сидел, а остальные работали или стояли без дела. Мое лицо исказило боль». «Я стиснул зубы, еще надеясь, что меня не признали. Обмен пленными — старая практика. Никому не нужно слишком много трупов, так? Дело за малым. Только немного подождать, не выдать себя». «Командир, тут...» э...» — протянул конюх. Солдаты расступились. Я узнал двух прислужек Гадари. Один Эдельберт — конченый ублюдок, который не способен даже высечь своих крестьян, потому и ползает в грязи уже который год. В ней же и помрет. Из всех присутствующих ублюдок носил высшее звание, а расхаживал с такой тревогой, будто ничем отродясь не управлял. Впрочем, так оно и было. «Бесполезно, пыжиться, коли все знают, что ты бастард!» «Что еще?» — надменно спросил этот червяк. Вторым, единственным, кто позволил себе сидеть в присутствии врага, был Тахари. Хер знает, каким ветром его занесло в наши земли. Я всю голову сломал, пока пытался это выяснить. Наемник ли? Чей-то ставленник? Кари, эта простоволосая дура с пеной у рта доказывала мне, что Тахари не поладил с семьей. Это ж какой дурой надо быть, в такое поверить. А может, дело и не в ней. Может, на острове все искусные лжецы. На его доспехе не было крови, как и других следов битвы. «Держись подальше от боя», — говорил папаша. «Эти трусы бы славно спелись». «Похоже, важная шишка!» — солдат, которого я пытался убить, поковырялся в ухе. «Измазался в грязи, скинул дорогие сапоги и прополз до стоянки. Пытался удрать!» «Восходы оживились. Их пристального внимания я не хотел бы и за десять сотен золотых!» Лицо бастарда перекосило. «Ну-ка, мать честно, это он! Точно он!» Адельберт задрал подбородок, пытаясь казаться лучше, чем он есть. «Командир Хайвик! Сотня голов его звали!» «Явно не за ум!» — усмехнулся Тахари, даже не посмотрев на меня. «За головы врагов на палках!» — уточнил солдат, который меня привел. Солдат с обманчиво доброй улыбкой. Затем он подошел к костру, прислонил задницу к столу и присосался к фляге. Тахари покосился на него, но ничего не сказал, только задумчиво прикоснулся к перчатке на левой ладони и потер ее, нахмурившись. Я держал беспокойное лицо, как новобранец, делая вид, что ни черта не понимаю. По подбородку скатилась капля пота. Солгать, предложить сделку, давить на жалость. «Милздари, я не понимаю, что...» Слева прилетел удары, в глазах сплясали звезды. «Мразота!» — прошипел какой-то капрал. «Ты...» Его тут же увели прочь, стоило только тахари окликнуть солдат. Головокружение прошло быстро. «Ближе!» «Дайте мне на него посмотреть!» — ухмыльнулся чужеземец, так и не подняв задниц из бревна. «Милздарь!» — зашепелявил я, выпучив глаза. «Вы скажите, чего надо, сияи!» Меня подтащили ближе, поставили на коленях перед костром. Тахари поднял лицо, полное удивление, посмотрел на солдат, которые меня держали, и произнес. «Я же сказал, ближе!» Восходы не сразу поняли, чего он хотел. «Я просипел!» <�uates> э, мил здарь мне <vrai> ближе резко сказал чужеземец скажем еще на два шага он посмотрел в костер и пламя заплясало в его зеленых глазах а, -а, -а! протянул солдат слева а, -а, -а! закричал я когда меня толкнули коленями на раскаленные угли сначала задымились портки кожу обожгло зашипели жир и кровь крик перешел в визг Я задергался, разворошил дрова, укусил правого солдата, и меня снова избили ногами. Земля попала в глаза, я сжался у бревна, сжался в опаленных портках, сияя голыми ожогами, скулил, подтягивал ноги к животу. а, -а, -а, -а! Ублюдок! Паршивая сволочь! Скотина!» «Больше всего я не люблю две вещи!» Тахари взболтал флягу и посмотрел мне в глаза. «Бесполезных людей и поганую ложь!» Я вымученно улыбнулся, хотя наверняка это больше походило на оскал. Улыбаться с заплаканным грязным лицом, лежа в обгоревшей одежде перед каким-то бастардом и... «Дайте-ка мне хорошую палку!» Тахари протянул руку, и через мгновение в ней оказалась сломанная древко копья. «Ладно», — нахмурился он, — «тоже пойдет. Для такой пустой головы сгодится». Головы? Два типа людей. Зубы застучали. Я поднялся, встал на обгоревшие колени и наклонился к земле в самом унизительном поклоне. «Что угодно, только не...» «На сотой голове завершится твоя слава», — нагадала мне ведьма с болот. «После того, как я поставил девять десятков, я перестал их считать». Тахари поморщился, ткнул древко в землю и так и не убрал с него руку в дорогой перчатке. Покачал древко на месте, явно раздумывая... Солдаты шептались. Кто-то сплюнул мне на спину. «Я буду полезным, я не совру!» Слова подбирались без особой тщательности. «Так, первые, любые, что подвернулись. Чем больше слов, тем лучше. Какое-нибудь да сработает. Сработает же!» Опустив голову к земле, я никак не мог выдохнуть запах паленой кожи и жира. Мой запах. Голос Тахари звучал прохладно и сухо. Голос разумного человека, с которым можно договориться. «Попробуй, Хайвик, попробуй», — спокойно произнес он. Бастард с опаской уставился на чужеземца, будто ходил перед ним в подчинении. «Расскажи-ка мне, что ваши парни забыли тут, так далеко от дома?»